Он человек, бедный, одинокий, растерянный человек, который даже не понимает толком, почему его держат в заперти. Он знает только одно — никому нет до него дела. Мне есть. Вот как? Тогда дайте ему возможность узнать, что и другим тоже. Доктор Клейборн еле заметно вздохнул. — Хорошо, я отведу вас к нему. Благодарю вас. Когда они шли через скол к боковому коридору, ее голос смягчился. — Доктор? — Да. — Да. Простите меня за то, что я проявила такую настойчивость. Не стоит извиняться. Доктор Клейборн, в свою очередь, тоже заговорил мягче. Здесь, в темноте коридора, он вдруг показался ей усталым и опустошенным. «Иногда полезно, когда на тебя наседают. Снова ощущаешь адреналин». Он улыбнулся, остановившись перед двойной дверью в дальнем конце коридора. «Вот мы и пришли. Это библиотека». Сестра Барбара глубоко вздохнула. Во всяком случае, попыталась это сделать в третий раз за день. Воздух был суровый, тёплый, абсолютно неподвижный, и тем не менее ощущалось какое-то движение, какой-то трепещущий, пульсирующий ритм, притом такой сильный, что у неё закружилась голова. Она неохотно потянула руку к чёткам и только тогда поняла, в чём дело. Это стучало её сердце. Доктор Клейберн быстро взглянул на неё. "С вами всё в порядке, разумеется?" В глубине души сестра Барбара не была в этом уверена, и зачем она настояла? Сочувствие ли движет ею или просто глупая гордость, гордость, ведущая в никуда? "Вам не стоит ни о чём тревожиться", сказал доктор Клейберн. "Я иду с вами". Её волнение немного улеглось. Доктор Клейберн повернулся, И двери схнулось, и они оказались в полутени. Именно в полутени, отметила она про себя, полки тянулись от середины комнаты, точно нити сплетённые пуком. Они прошли вдоль тёмных рядов полок, тянувшихся по беям сторон помещения, туда, где под тусклым светом флюоресцентной лампы, стоявшей на письменном столе, находился центр полутьин. и за стола поднялась фигура паука. У нее снова учащенно завелось сердце. Словно издалека до нее донесся голос доктора Клейберна. — Сестра Барбара, это Норман Бейтс. Глава третья Увидев, как в библиотеку заходит пингвин, Норман в первое мгновение подумал даже, что, возможно, он и вправду безумен. Но только в первое мгновение... Сестра Барбара оказалась сне птицы. А доктор Клейбран пришёл не для того, чтобы выяснять, здоров Норман или нет. Это был светский визит. Светский визит. А как в психиатрической клинике принято исполнять роль хозяина. Садитесь, пожалуйста. Наверное, так и нужно было сказать. И два они сидели за столом, как наступило неловкое молчанье. Неожиданно Норман К своему удивлению понял, что гости его смущены. Как и он, они не знали, с чего начать разговор. — Что ж, на этот случай всегда есть погода. Но Норнл посмотрел в сторону окна. И куда только подевалось солнце. Кажется, будет дождь. — Типичный весенний день. Знаете ведь, как это бывает? — ответил ему доктор Плейборн. Сестра молчала. — Конец прогноза погоды. — Может быть, она все-таки пингвин? — Что обычно говорят пернатым, когда хотят завоевать их расположение? Сестра Барбара кинула взгляд на открытую книгу, лежавшую перед ним на столе. Надеюсь, вы вас не потревожили? Вовсе нет, обычное время препровождения. Норман закрыл книгу, отодвинул её. Могу я спросить, у вас что вы читали? Биографию Мурено, румынского психолога? Вопрос сестры Барбары заставил его быстро взглянуть на нее. — Вы слышали о нем? — Ну да. Не он ли изобрел метод психодрамы? — Определенно не пингвин. Он улыбнулся и кинул. — Верно. Сейчас, разумеется, это уж достояние истории. Норман прав, вмешался в разговор доктор Клейборн. Мы, в общем-то, отказались от этого подхода в групповой терапии. Это поощряем проигрывание фантазий на вербальном уровне. Настолько, что позволяете пациентам выходить на сцену и строить себя дураков, сказал Норман.